Алексей выехал на поляну, когда отроки уже спешились, ослабили подпруги и повели коней к ручью на водопой. Десяток Артемия остался в Седлах, обеспечивая охрану, а Яков уже чиркал креслом возле кучи валежника. Старший наставник спешился, отдал поводья Герасиму, словно тот уже стал его личным адъютантом, и не предвещающим ничего хорошего то нам предложил. «Михайло, отойдем-ка». Мишка, на всякий случай убедившись, что не мой рядом, не согласился. «Говори здесь. Нас никто не слышит. Все делом заняты». «Ты что творишь? Забыл, что командир может быть только один?» «Прекрасно помню». «На хуторе командовал я. Старшина младшей стражи тоже я. А ты всего лишь наставник, хоть и старший. С места не тронусь, пока не узнаю, куда и зачем мы идем. Вообще, для чего весь этот поход затеян?» Алексей тоже покосился на немого. Чувствовалось, что у старшего наставника руки так и чешутся показать нахальному мальчишке хуисху, и сху. но не у всех же на глазах, особенно на глазах у Немова. Что ты поздно спохватился, старшина? — Лучше поздно, чем никогда. Тридцать рыл на хуторе согласен, случайность, но четверых ребят я уже потерял. — Сколько и для чего я еще потерять должен? — Ты меня допрашивать будешь? Алексей снова покосился на Немова с совершенно невозмутимым видом изображавшего из себя конную статую. «Приказа сотника для тебя недостаточно?» Это была еще не злость, но уже сильное раздражение, которое старший наставник не находил нужным скрывать, лишний раз подтверждая Мишкины подозрения. Алексей что-то задумал, а старшина младшей стражи ему мешал и отнимал время. «Я от сотника приказа не получал», – нахально заявил Мишка. «А если бы получил, то знал бы, куда и зачем мы должны идти. И почему ты так торопишься, тоже знал бы». Последние слова старшины и младшей стражи, похоже, попали в цель. Алексей вроде бы и не шевельнулся, не потянулся к оружию, ничего не сказал, но... Мишка, которого старший наставник младшей стражи каждый вечер индивидуально натаскивал в схватках на мечах, сразу почувствовал переход от раздражения к ярости. Лицо Алексея закаменело, глаза, будто дальномер, оценили расстояние до глава мальчишки. Кольчуга непонятным образом словно плотнее облегла тело. И для мишки, оказывается, уроки рудного воеводы даром не прошли. Мир вокруг исчез, осталась только опасность впереди и напружинившееся собственное тело. Ноги, будто и не было на них обуви, ощутили все неровности почвы под ногами. Позвоночник просигналил, что центр тяжести тела чуть смещен вправо, и именно туда легче будет отпрянуть в случае нападения. Левая рука доложила, что она ближе к метательному ножу, чем правая, и успеет быстрее. Зрение подсказало, что противнику будет мало одного шага, чтобы дотянуться невооруженной рукой, одновременно зафиксировав какое-то движение со стороны Немова, И все кончилось, не начавшись. Внутри старшего наставника словно перекинулся какой-то тумблер. Он мгновенно расслабился, досадливо передернул плечами и в очередной раз, покосившись на Немова, примеряющий пробурчал. «Ладно, поедим, успокоимся, потом поговорим, старшина». Мишке это что-то напомнило. Ощущение дежавю было буквально осязаемым. Старший наставник пошагал куда-то к кустам, а Мишка попытался поймать ускользающую мысль, но его сбил голос Дмитрия. «Минь, чего это он?» «Откуда я знаю?» «Минь, ты вчера не видел?» «Знаешь, когда он стражников пытал, у него точно такая же рожа была. Я уж подумал, что убивать придется». «Андрей», Мишка обернулся к нему, «ты что-нибудь понял?» Немой пожал плечами, а из-за кустов, за которыми скрылся Алексей, вдруг раздался душераздирающий вопль. Мишка, Дмитрий и Немой разом кинулись в ту сторону, сзади слышался топот еще нескольких человек. За кустами обнаружились Алексей и последний из десятников журавлевских бойцов, которого использовали в качестве проводника при поисках места собрания христиан. Десятник валялся на земле с перерезанным горлом, а Алексей деловито обтирал за сапожник, а его одежду. Обернувшись к подбежавшим, Алексей поднял брови в преувеличенном удивлении и поинтересовался. «Вы чего? Или он тебе еще зачем-то нужен был, старшина?» «Нет», — выдавил из себя Мишка, — «не нужен». Резко развернулся и пошел прочь. «Ядрит твою в наставника младшей стражи! Поедим, успокоимся!» Ты-то, падла, успокоительная, уже до еды принял. Педагог 9 на 12. «Чего уставились?» – раздался из-за спины голос Дмитрия. «Покойника за тайные места потрогать охота? Пошли по местам!» «Мы кто?» «Мы – дружина боярами Гридиславы Всеславной», – объяснял Алексей, собравшимся вокруг него Мишки, Нимому, Анисиму и урядникам младшей стражи. Наше дело – боярыню защищать, не допускать обиды, бесчестья или другого ущерба. А если такое случится, то возмездие вершить и справедливость восстанавливать. Сладко поете, мистер Алекс, прямо как в голливудском фильме. Мы – морская пехота США, наша миссия – нести миру свободу и демократию. Других забот у вас нет, кроме чести бабы Нинеи. Прямо прослезиться от умиления хочется. И утереться списком обид боярыни грядиславы Всеславной. Блин. Утроки уже поели, обиходили коней и теперь лишь ждали команды, но Мишка своего обещания не забыл. Не трогаться с места, пока Алексей не объяснит, куда и зачем. «На том берегу Кипени стоит острог», — продолжал старший наставник. «Дмитрий, ты должен знать, где и для чего остроги ставятся». «На рубежах ставятся, для страстки малым силам и для того, чтобы о большой силе упредить». «Верно», — Алексей поощрительно кивнул старшему уряднику. Сейчас он был спокоен и доброжелателен, и не подумаешь, что меньше часа назад отводил душу, перерезая горло человеку. Ну, а кто объяснит, почему у боярина-журавля острог поставлен за шесть с половиной верст от рубежа? Вопрос был явно риторическим, и ответ на него дал сам вопрошающий. Да потому, что когда-то рубеж между землями боярни Грядиславы Всеславной и землями боярина-журавля проходил по реке Кипени, Это значит, что и тот хутор, который мы взяли, и другие селища, которые на правом берегу Кипе не стоят, принадлежат нашей боярыне. А журавлих бесчестно себе забрал, запрудив речку Притич и отгородившись болотом. Туфта, все это. Формальный повод. К вашему, мистер Алекс, желанию заделаться землевладельцем это отношение не имеет. Вернее, имеет, но опосредованное. Ввязаться в локальный вооруженный конфликт из-за... А сколько тут земли-то на самом деле? В ширину 6,5 верст, 10 с гаком километров, а в длину? Вы, сэр, на карте как-то и не удосужились посмотреть. А если тоже с десяток километров или больше, да в придачу несколько населенных пунктов, пусть и небольших? Очень нехило и менее для мистера Алекса образоваться может. Из чего вы, сэр, решили, что он все земли журавля захватить желает? «Если плотину разломать и болото спустить, то тут через пару лет такие луга будут. Всех коней младшей стражи можно прокормить!» Продолжал Алексей. «Но для этого надо границу на старом месте восстановить по реке Экипини. Господин старший наставник!» Прервал Мишка Алексея обратиться к нему иначе. После недавнего конфликта не поворачивался язык. «Хорошо бы на карте посмотреть, всем понятнее будет!» «Можно и на карте!» Покладисто отозвался Алексей. «Я и сам хотел, чтобы ты разобраться помог!» Зашуршал разворачиваемый пергамент, и все сблизили головы, разглядывая карту. Мишка с первого взгляда нашел болото и, быстро сориентировавшись, протянул к Алексею руку, требовательно пощелкав пальцами. Старший наставник понял без слов и вытащил из кошеля, изготовленный на хуторе, циркуль. «Вот, смотрите!» – Мишка указал циркулем на точку невдалеке от болота. «Здесь...» Стоит хутор, который мы вчера взяли. Вот река Кипень, мост через нее и острог. От хутора до острога 6,5 верст. А если считать от болота, то раз, два, три. Циркуль зашагал по карте. Около 7. Теперь смотрим в длину. 1, 2, 11, 12. 12 верст. И это еще не все, потому что на карте показано только округа одного смотрящего. Правда, севернее земли много быть не может, потому что Кипень потихоньку на восток уходит. К случае. Наверное, она где-то севернее нашей воинской школы протекает, а вот на юге Кипинг к западу берет. Тут от нее до болота раз, два, почти 10 верст. В общем, много земли. Теперь посмотрим население. Вот рыбачья весь странь. А вот хутор. Хутор обозначен точкой. Живет в нем вместе с бабами и детишками человек десять. 11 поправил Дмитрий. У хозяина две жены он к себе жену умершего брата взял. Не заместитель оклад, все разузнать успел. Хотя он же хутор зачищал и все население в одно место сгонял. Все равно молодец. Теперь странь. Она обозначена кружочком. В ней 9 домов, а народу вместе с бабами и детишками около полусотни. Продолжил вместо Мишки Алексей, видимо, уже выяснивший подробности у Герасима. «Что-то мало!» усомнился Роська таким тоном, будто торговался на базаре. «У них же тоже моровое поветрие было» пояснил Мишка, старики, а может и не только старики повымерли. И он оговорил, что некоторые селища совсем пустыми остались, видать у них такой хорошей лекарки, как тетка Настена, не нашлось. Но если карта начерчена до того, будем считать, что кружочками обозначены селища, в которых живет не больше сотни народу. Таких селищ здесь еще два, оба на берегу Кипени. Есть еще четыре хутора, наверное, изверги живут. А здесь большое селище, видите, кружочек с точкой посередине. Это, скорее всего, значит, что в нем больше сотни народу живет, а может быть и несколько сотен. Вернее, жили, а что после морового поветрия стало, мы пока узнать не можем. Теперь подсчитаем. 5 хуторов, полсотни душ, три малых селища, сотни полторы, одно большое селище, тоже, скажем, сотни полторы-две. Всего получается три с половиной или четыре сотни душ вместе с бабами и детишками. В стране стражники не стоят на хуторах, тем более, значит... Они могут быть только в большом селище, которое называется Атишие. Наверное, там в старые времена от врагов укрывались. «Это я знаю!» Алексей начал сворачивать карту. «На правом берегу Кипени только три десятка стражи было. Все, кого я допрашивал, одинаково говорили. Значит, остался один десяток, и нам он не страшен, потому что в Атишии сидит и будет сидеть, пока остальные не освободятся. А они уже не освободятся никогда». «Погоди, карту убирать! Ты еще не сказал, куда и зачем мы идем!» Напомнил Мишка. «Пойдем мы вот сюда!» Алексей ткнул пальцем в карту. «Сначала к броду посмотрим, что там да как, а потом...» Старший наставник помолчал, а затем коротко и решительно закончил объяснение. «И захватим острог!» «Тремя десятками?» Мишка ожидал чего угодно, но только не этого. «Да нас там перережут, как курей!» «Во-первых, не тремя, а четырьмя!» Сейчас пошлем гонца на хутор с приказом, чтобы десяток демьяна подходил к мосту, но на берегу не показывался. Во-вторых, не перережут. В Остроге два десятка ратников живут, но все уже в годах, некоторые совсем старики. На покое доживают. Ну и что, что старики? У них сыновья есть. Мишке казалось, что Алексей не желает понимать элементарных вещей. Они что, своих сыновей воинскому делу не обучают? Не-а. Алексей хитро улыбнулся. Не обучают. Я тоже сначала не поверил, но и Герасим подтвердил то, что мне стражники на допросе рассказали. Воинскому делу учат только в боярской дружине, а те, кто в семье жить остался, становятся простыми смердами. На строк все давно уже плюнули, он никакой границы уже много лет не охраняет. Налетим, старики и оружие это разобрать не успеют, не то что доспех надеть, а больше нам бояться некого. Но там еще четыре дома снаружи за тыном стоят. И люди в полях да на огородах работают, напомнил Мишка. Сбегут же и боярина Журавля предупредят. Пускай предупреждают. Алексей беззаботно отмахнулся. Нам это и надо. Сожжем мост. Журавль дружину пришлет, а ей только одна дорога на этот берег. Брод. Других переправ на день пути вокруг нет. Сюда пойдут непременно. Вот у Брода мы их и подождем. Четыре десятка нас. Корней почти шесть десятков приведет. И боярин Федор три десятка. Пусть хоть двумя сотнями лезут. Большую часть положим, остальные назад поворотят. А больше двух сотен журавлю быстро в седло не поднять. Про пешцев я уже и не говорю. Их неделю, а то и дней десять собирать надо. Да еще несколько дней сюда везти. Нет, больше двух сотен быть не должно. Тем более, что беглецы расскажут, сколько нас было. Ну зачем острог брать? Аргументы Алексея вроде бы были убедительными. Но Мишки... По-прежнему была непонятна основная идея. Мы же можем ночью налететь, накидать на мост сушняка, полить маслом или смолой, на хуторе найдется, и поджечь. Гасить не позволим, будем стрелять из темноты, а те, кто тушить попробуют, на свету окажутся. Сгорит мост, никуда не денется. Все верно. Алексей согласно кивнул. Но это журавля может и не расшевелить. А нам надо непременно крепко его разозлить, чтобы он дружину прислал а потом так этой дружине врезать, чтобы и мысли оставил на наш берег лазать. Значит, наша цель разразнить журавля и крепко нападать? Да. Что ж ты раньше об этом ничего не говорил? Надо было посмотреть, на что твои ребята способны. Так сотник корней велел. Я посмотрел. Алексей ободряющий глянул на урядников. Способны на многое, храбры, воюют умело. А строк взять смогут. Артемий и Роська... Расправили плечи, и было заметно, что они с трудом сдерживают улыбки. Дмитрий же на лесть не поддался, а вопросительно глянул на Мишку. Понял ли старшина, как дешево их покупают? Мишка утвердительно прикрыл глаза, все молвижу и понимаю, но на самом деле не понимал очень многого. Например, для чего деду ввязываться в конфликт с непредсказуемыми последствиями, имея почти половины некомплект личного состава, чреватую войной политическую ситуацию и, хотя и теоретически, но возможную угрозу бунта холопов. Мишка глянула на Анисима и немого. Что скажете, господа наставники? «Ну, там что, и вправду одни немощные старики и необученные смерды остались? Анисим, видимо, чисто машинально провел пальцами по царапине, оставленной на кольчуге чужим клинком. Старики, они разные бывают, нашего Корнея хотя бы вспомнить. «Я неверно сказал», – отозвался Алексей. «Не два десятка ратников, а два десятка семей ратников. А сами воины, престарелые, почти все в моровое поветрие приставились. Говорю же, строк в обычную весь превратился». «Ну, если так...» Анисим окинул взглядом урядников и неожиданно спросил. «Ребята, а вы людей в полон брать умеете?» «Тоже непростое дело. Бабы, детишки ревут, мужи могут в драку полезть, а стрелять...» «Лишать семьи кормильцев. Кто-то спрячется, кто-то сбежать попробует. Обязательно телег не хватит, чтобы пожитки погрузить. Много всякого. Вам об этом хотя бы рассказывали?» Урядники младшей стражи растерянно переглянулись, а Мишка даже обрадовался поводу для отказа от захвата Острога. Но Алексей нашелся с ответом и здесь. «На хуторе они народ умело в одно место согнали и в сарае заперли. А что еще надо делать, покажем. Не так уж все и сложно». «Время тоже будет, пока стерв с Герасимом на тот берег переправятся и пожар устроят». «Какой пожар?» – чуть не хором задали вопрос отраки. «Эх, ребятушки, учиться вам еще и учиться!» – насмешливо покровительственным тоном отозвался Алексей. Мишку аж передернуло от возмущения. Слова, обращенные как будто ко всем, адресовались прежде всего ему, так же, как и насмешливый, а может даже и презрительный, прищур глаз старшего наставника». Ничего подобного Алексей в отношении Мишки до сих пор себе не позволял. Нет, он не понебратствовал со старшим сыном своей будущей жены. Всегда умел соблюсти должную дистанцию между старшим и младшим. Но и такого вот насмешливо-покровительственного тона, граничащего с презрением, Мишка не припоминал. Такое не забывается. «Оплеуха, сэр Майкл! Подзатыльник за ваши слова. Я старшина младшей стражи, а ты всего лишь наставник». И не надейтесь, досточтимый сэр, что это всего лишь легкая шпилька, месть за хамство. Для мистера Алекса это слишком мелко. Вас, многоуважаемый, как щенка тыкают мордой в собственные, пардон, экскременты и наглядно показывают, как мало вы еще знаете и умеете, для того, чтобы делать подобные заявления. Мишка припомнил, как примерно за то же самое дядька Никифор попотчевал его посудой по лбу и почувствовал, что у него начинают гореть уши. «Слава богу, под и под шлемником не видно!» «А как вы, — продолжал меж тем Алексей, — собираетесь людей с огородов и полей в Острог среди дня собрать? Знаете другой способ? Что человек делает, когда видит над своим жилищем дым от пожара? Бросает все и бежит, сломя голову, тушить!» «Вот и жители Острога побегут! И не думайте, что мы Острог спалить собираемся, стерв! Выберет такое место, чтобы дыму напустило много, а погасить было бы легко!» А потом, когда погасят, сразу не разойдутся, а начнут ругаться между собой и выяснять, кто виновник пожара. Так всегда бывает. Тут-то мы и налетим. Народ весь в одном месте толчется. В домах почти никого нет, все друг на друга орут. Ничего вокруг не замечают. <связь> ну да, кто-кто. А уж рудный воевода, десятки половецких стойбищ и кочевей, дымом пустивший, знает, как расплох налететь. Сначала страх и паника, а потом... Сумматошная работа на тушении пожара, потом выплеск эмоций в скандале. Все внутри перегорело, наступает неизбежная релаксация, и готовность к отражению неожиданного нападения падает до нуля. теории-то вы, сэр, разбираетесь, но вот приложить ее к имеющим сериалям... да Кричим как можно громче, все сразу, но в разнобой. Щелкаем крутами, толкаем конями, бьем сапогами в морды, загоняем в угол и заставляем сесть на землю, продолжал наставлять Алексей. И это сэр знакомо. Цыганки или косящие под цыганок, окружая свою жертву, все время что-то говорят, постоянно притрагиваются к ней с разных сторон, жестикулируют, заглядывают в глаза, мельтешат своими цветастыми одежками, короче говоря, активно давят на все органы чувств сразу. Результат практически всегда одинаков. Сознание жертвы зависает, как компьютер, у которого входные каналы забиты спамом. А потом жертва сама удивляется. Как это получилось, что сама отдала деньги, безропотно исполняла все, что ей говорили, и не замечала, что у нее обшарили все карманы, выпотрошили сумку и так далее. Единственное спасение – агрессивная реакция, вырваться из круга, громко крикнуть, выругаться, замахнуться. Вот бить правда не стоит, скандала не оберешься. Главное вырваться из круга мошенниц. Они сразу же отстанут и примутся искать другую жертву, потому что прекрасно знают. Агрессивная реакция начисто отшибает их воздействие, и дальше заниматься этим клиентом бесполезно. Правда, женщинам агрессивная реакция менее свойственна, поэтому они и оказываются в роли жертвы гораздо чаще мужчин. Вот так, сэр, метод проведения боевой операции за века выродится в технологию мелкого мошенничества и карманной кражи. Хотя, пожалуй, нет. ОМОН и другие спецподразделения при захвате преступников, например, или освобождении заложников, делают то же самое. То под подкрики, не оружием, тычки и удары, битье стекол, вышибание дверей, если надо, то и стрельба в воздух, использование взрыв-пакетов и светошумовых гранат. Что там у них еще в арсенале воздействия? Неважно, главное, что клиенты от всего этого концерта. Тупеют так, что теряют способность выполнять даже простейшие команды, типа «Лечь на пол». Ну, а агрессивной реакции от этих ребят не отмажешься. Себе же хуже сделаешь. Сценарий «Захвата строга, предложенный Алексеем, реализовался практически стопроцентно, по крайней мере на начальном этапе. Растрепанные и острожане, сбившись в толпу неподалеку от ворот, столь эмоционально выясняли причину возгорания и виновника Фонова, что не расслышали даже грохота копыт по настилу моста и дружно, словно отаравец, шарахнулись в сторону от ворвавшихся во строк орущих, завывающих и щелкающих кнутами всадников. Шарахнулись, ну и замечательно. Алексей специально предупредил личный состав, что гнать толпу предпочтительнее туда, куда она сама сначала дернется, а останавливать да разворачивать – лишняя морока и потеря времени. Главное – прижать людей к какой-нибудь стене, а еще лучше загнать в закуток или тупик, откуда есть только один выход. Жители Острога шарахнулись почему-то в сторону сарая с разворошенной крышей и распахнутыми воротами, из темного нутра которого несло гарью. Именно этот сарай, вернее его содержимое, и поджег стерв по наущению Герасима, проковыряв снаружи дырку между бревнами тына, который служил задней стеной сарая. Туда-то отроки и погнали впавшую в панику толпу. Не обошлось и без сопротивления, все-таки у многих острожан в руках еще был пожарный инвентарь. Один мужик замахнулся на Алексея топором, но ударить не успел, а упал навзничь, получив мечом плашмя по голове. Еще один попытался ткнуть Анисима багром, которым, по всей видимости, только что разламывал крышу сарая. Анисим хладнокровно отвел багор вверх и заставил коня сбить нападающего грудью. Еще один владелец топора кинулся к нему, но тот даже руками шевелить не стал просто выпростов ногу из стремени, двинул мужика сапогом в лицо. На этом всякое сопротивление, казалось, и закончилось. Толпа, теснимая всадниками, закрывая руками головы от не столько хлещущих, сколько громко щелкающих кнутов, послушно отступала к распахнутым воротам сарая, вдавливая внутрь тех, кто оказался к этим воротам ближе других. Десятку роски, державшему чуть позади и не сводящему с толпы взведенных самострелов, стрелять было как будто и не в кого. Однако толпа, суть зверь, совершенно безумный. Об этом Алексей специально предупреждал отроков. И способна на что угодно, а потому готовыми надо было быть ко всему. Из заднего ряда, уже прижатого к стене, неожиданно поднялась женщина, видимо, встав ногами на какой-то предмет, и так ловко метнула в отрока и в лампе деревянное ведро, что вышибло его из седла. Нервы у ребят были напряжены до предела, и потому сразу трое стрелков, не дожидаясь команды Роски, нажали на спуск самострела. Все трое попали, и женщина упала вперед прямо на головы стоящих перед ней людей, заливая их кровью из-за разорванной болтом шеи. Что послужило спусковым крючком к дальнейшему, неизвестно. То ли прошуршавшие над самыми головами болты, то ли предсмертный крик женщины, то ли труп, свалившийся прямо на головы, но толпа рванула в разные стороны. Вернее, попыталась рвануть. Острог был застроен очень тесно, и на пятачке перед воротами в тыне, исполнявшем роль главной площади поселения, было и без всадников младшей стражи, отнюдь не просторно, а в результате нападений и вообще началась настоящая давка. Толпа просто бессмысленно колыхалась, как большое многоголовое, но совершенно безмозглое существо, и только отдельные люди протискивались между всадниками вдоль стен построек или согнувшись проскакивали под конскими брюхами. Дальше пошло еще хуже. Откуда-то взялось всякое дриколье, которым несколько человек принялись лупить по оконским мордам, заставляя животных пятиться и шарахаться в стороны, сталкиваясь друг с другом и грозя сбросить со спин всадников, чей-то кнут перехватили за кончик и выдернули из руки хозяина. Одного из отроков уже ухватили за ногу и селились тащить на землю. Над строгом повис многоголосый ор, в котором уже никто не слышал собственного голоса. Вряд ли все это было осознанным, тем более организованным сопротивлением. Надежды не то, чтобы победить, а просто схватиться на равных у острожа не было никакой. Просто люди чисто инстинктивно пытались вырваться из давки, а кто-то, сохранивший ясность мышления, видимо, рассчитывал сбежать. Но ситуация зависла в неустойчивом равновесии. Еще немного, и отрокам пришлось бы взяться за кисти уже для того, чтобы защитить себя. Роська выстрелил, перебив руку мужику, тянувшему за ногу отрока Савелия, но отдать приказ стрелять всему десятку не решался. Под отроком Ефимом неожиданно упал конь, и острожане ринулись в прореху прямо по конскому и мальчишескому телам. В воротах сарая вдруг вырос клокоченный мужик, и, вздев над головой двумя руками, обгоревший с одного бока бочонок, швырнул его во всадников. Положение спасли наставники. Немой, подхватив пробегавшую мимо девку, поднял ее над головой так же, как только что мужик в воротах сарая вздымал над собой бочонок, и швырнул ее в людей, топтавших Ефима и его коня. Острожане отпрянули, сбивая друг друга с ног и сами падая. А все четверо наставников, Алексей, Анисин, Глеб и Немой, ринулись в разрыв строя отроков, лишь в последний момент осадив коней, чтобы не затоптать насмерть Ефима. Алексей, перекрывая гвалт, скомандовал «Бей!» И кнуты с плетенными в кончике железными остриями вместо безобидного щелкания над головами начали беспощадно хлестать по телам. Брызнула кровь, толпа подалась назад. Сплющившись, как кому глины на гончарном круге, и начала выдавливаться по краям. Справа несколько человек, протиснувшись между всадниками и тыном, бросились бежать к воротам, а слева около десятка человек, оттеснив конных отроков, устремились в узкий проулок, уходящий куда-то в глубину острога. Мишка с самого начала наблюдал за происходящим, составшей уже привычной некоторой отстраненностью. Самострелом зарядил болтом с деревянным наконечником, которым можно было нанести травму, оглушить, но не убить, разве что неудачно попав в убойное место. Выстрелил он только один раз в мужика, швырнувшего бочонок, когда тому из глубины сарая подали второй метательный снаряд. Болт ударил в грудинную кость, и мужик канул куда-то в темноту, обгоревший изнутри постройки. Слезать с коня, чтобы перезарядить самострел, Мишка не успел. Какой-то мужичонка, вовсе не богатырского телосложения, вывернулся из-под брюха коня одного из отроков и так толкнул зверя в бок, что конь слегка пошатнулся и переступил ногами, чтобы удержать равновесие. Мишка, не вынимая ногу из стремени, пнул мужика в голову. Медное стремя ударило, как кастет, и мужик упал. Еще несколько минут, и острожан удалось более или менее утихомирить. Люди либо сами покорно садились на землю, либо падали под ударами, Никто ничем уже не кидался, прорвать оцепление тоже не пробовали. Алексей деловито распоряжался, перекрывая голосом негромкий ропот после недавнего гвалта, казавшейся тишиной. «Мужей в сарай! Бабы пусть тут сидят! Детей вон в тот дом! Шевелись, шевелись!» К Мишке подъехала нисим и, мотнув головой в сторону проволока, просипел сорванным голосом. «Давай-ка, старшина, глянем, где тут что?» Мишка, согласно, кивнул и обернулся к Варламу, возглавлявшему остатки пятого десятка, изображавшего из себя что-то вроде резерва. «Урядник Варлам, к бою!» «А?» Брат первака явно не мог сообразить, что от него требуется. чтоб тебя!» Во веки взвода, в поле не водивший и смыслящий в баталиях не больше, чем пряха. «А?» Лицо Варлама приняло уж совсем тупое выражение. Анисим хмыкнул, хотя вряд ли что понял, а Мишка, глядя за спину недавно назначенного урядника, скомандовал отроком пятого десятка. «На первый, второй, рассчитайся!» И добавил, дождавшись окончания расчета. «Первые смотрят налево, вторые направо. Стрелять только в случае нападения. На крыши поглядывать не забывайте. За мной!» Проулок был узким только-только в телеге проехать. Дома стояли тесно, иногда чуть ли не соприкасаясь с стенами, и выглядели победнее, чем в ратном Ни одного дома на подклете, а почти половина домов, заглубленная на треть в землю полуземлянки. Правда, соломенных крыш не было видно. Все постройки покрыты прогрессивным, по нынешним временам, материалом – дранкой. В смысле пожарной безопасности дранка, конечно, получше, чем солома, но не намного. Вообще же внутренний вид острога порождал ощущение какой-то безалаберности и неряшливости, что, впрочем, и неудивительно для пограничной крепостцы – Опустившийся в своем статусе до небольшой крестьянской рыбачей веси, не проехав и нескольких шагов по проулку, Мишка получил наглядное подтверждение усвоенной еще там истины: в экстремальной ситуации вполне здравомыслящие в обычных условиях люди зачастую начинают себя вести как непроходимые идиоты. Дверь одного из домов распахнулась, и из нее, спиной вперед, вылез парень, как принято говорить, выше средней упитанности. Выходил он спиной вперед, потому что руки у него были заняты полным набором воинского снаряжения: кольчугой, шлемом, щитом, воинским поясом и в придачу ко всему здоровенной рогатиной. Как он собирался вести боевые действия, держа все это в хапке, так и осталось загадкой. Толстяк сначала зацепился крестовиной рогатины за косяк двери, некоторое время, громко сопя, поворочился, освобождая оружие, а потом оступился и грянулся на землю прямо под ноги коню Анисима. Воинское снаряжение рассыпалось, а новый наставник младшей стражи, не говоря дурного слова, вытянул горе вояку кнутом поперек обширного зада. Толстяк попоросячий взвизнул, очень шустро для своей комплекции вскочил на четвереньки и уставился округлившимися глазами почему-то не на Анисима, а на Мишку. Мишка, тоже не говоря ни слова, повелительно мотнул головой в сторону выхода из проулка и продублировал свои указания движением самострела. Толстяк внял, Поднялся на ноги и послушно посеменил в указанную сторону. Кто-то из отроков нападал ему прикладом самострела, остальные дружно заржали. «Отставить смех!» – прикрикнул Мишка, но добавить что-нибудь увещевательно-поучительное не успел. Впереди, через два дома, кто-то так быстро, что не разобрать, мужчина или женщина, выглянул и тут же захлопнул дверь. Отроки дружно дернули самострелами в сторону движения, но стрелять было не в кого. «Подоприте чем-нибудь дверь!» – просипел Анисим. «А потом...» Наставник умолк и только махнул рукой. Видимо, голос у него сел окончательно. «Ну да чего ж, невезучий мужик, вечно какие-то неприятности, хотя и мелкие, но зато постоянно следующие друг за другом. Правильно его из десятников поперли? С таким командиром?» «А вы-то, сэр, позвольте полюбопытствовать, чем лучше? Чего вас сюда понесло, когда надо всей младшей стражей командовать? Опять забылись?» Согласившись на предложение Анисима посмотреть, где тут что, Мишка сам поставил себя в совершенно дурацкое положение. Его место, как старшины младшей стражи было, конечно же, не здесь, а там, у ворот, рядом с Алексеем. Но повернуть сейчас назад означало повторить ситуацию, которая вчера сложилась на хуторе. Вся младшая стража у ворот и только пятый десяток, теперь уже в половинном составе, отдельно ото всех находится в глубине поселения. Повернуть назад... Еще подумают, что струсил, да и ребят бросать под командой Варлана. Хм, и оставаться глупо. Однако ситуация, сэр. Эх, да пошло оно все. В конце концов, с ними Анисим, хоть и невезучий, но воин-то опытный. Да и не должно тут быть ничего такого. В пять самострелов уложат кого угодно. Ну, не сидит же здесь сотня в засаде. Пока Мишка размышлял, как поступить, их группа продвинулась уже почти до конца проулка. Подперли по указанию Анисима еще одну дверь, из-за которой доносились звуки какой-то подозрительной возни. Бесполезно стрельнули вслед мальчишке, шустро перебравшемуся с крыши дома на тын и спрыгнувшему наружу, и остановились возле дома, из которого доносился голос заходящегося в плаче младенца. Трое утроков осторожно, по всем правилам проникли внутрь и тут же вернулись, сообщив, что никого, кроме ребенка в люльке, там нет. Этим-то поводом и решил воспользоваться Мишка невнятно пробормотав. «Пропадет же дитё!» Он спешился, заскочил в дом и, сняв люльку с крюка, вынес ее на улицу. «Варлам! остаешься с наставником Анисимом, а я пойду мать поищу!» «Слушаюсь, господин старшина!» Чувствуя спиной недоуменные взгляды, «Вечно старшина что-то выдумывает!» Мишка, держа люльку с младенцем одной рукой, взял зверя за повод и пошагал назад к воротам. Выйдя из проулка, он огляделся и сразу же, прилип взглядом к лежащему на подстеленном войлоке отроку Ефиму. Доспех с того был снят, рубаха задрана до шеи, и Матвей с напряженным лицом ощупывал ребра Ефима с правой стороны. Рядом на краешке того же войлока сидел отрок и в лампе, держа на коленях уже уложенную в лупки левую руку. Ну вот, еще двое раненых. Побоевали, блин. Чего же их в доме-то не устроили? Мишка уже открыл рот, чтобы дать команду найти где-нибудь место для раненых, но тут снова подал голос младенец, притихший было, когда его взяли на руки. Мишка обернулся к тесно сидящим на земле под охраной отроков женщинам и громко спросил. «Чей ребенок? Кто ребенка в доме оставил?» К его удивлению никто не отозвался, даже голову в его сторону повернули немногие. Большинство же женщин сидели неподвижно, уставившись глазами в землю или прямо перед собой. «Чей ребенок?» – еще громче повторил Мишка. Такого, чтобы мать не узнала своего малыша, просто не могло быть. Сбежала, забыв про младенца? Сомнительно. Убита или лежит без сознания? Скорее всего, именно так и есть, но остальные-то чего молчат? Неужели такой мощный шок от произошедшего? А что вам, сэр, собственно, известно о том, как чувствуют себя полонянки? Может, и Шок. Не задавая больше вопросов, Мишка сунул люльку ближайшей бабе, еще раз удивившись тому, что женщина даже не сразу отреагировала, и вздрогнул от злого окрика Алексея. «Михайло, тебе что, заняться нечем?» Ответить или еще как-то отреагировать Мишка не успел. Где-то сзади раздался треск ломающегося дерева, истошный вопль и звук падения тела на землю. Почти одновременно прозвучали два крика. Демьяна, Ленька!» И Алексей. «Черт, я же велел! Осторожно!» Отрок Леонид лежал на земле под ступеньками лестницы, ведущей на наблюдательную вышку. На высоте примерно двух человеческих ростов в лестнице зияла прореха от сломанной перекладины. «Какое нахрен осторожно! Там же сгнило все наверняка! Господи, только бы не насмерть!» Словно услышав Мишкины мысли, отрок Леонид пошевелился и взвыл. «Ой, нога! Нога!» Матвей, оставив Ефима, бросился к Леониду, а Алексей... Обернувшись к Мишке, заорал все тем же злым голосом. «Михайло, ты старшина или девка? Мне что тут, разорваться?» «Выстави дозор, возьми трех баб, пусть в доме с детьми посидят, а то песку от них». «Командуй давай, не спи!» Упрек был вполне заслуженным, и Мишка деятельно засуетился. «Урядник Василий!» «Здесь господин старшина!» «Двоих на крышу вон того дома, да поаккуратней, чтобы не свалились!» «Пятерку в дозор на дорогу!» «Пусть трое доедут до поворота, а двоих поставят так...» чтобы их с крыши видно было. И еще, подари-ка. Роська подъехал вплотную к старшине и, вопросительно изломив бровь, склонился с седла. «Если попадутся беглецы, — негромко сказал Мишка, — не гоняйтесь за ними, пусть донесут до журавля весь, что нас всего лишь полсотни. Ну и просто так вслед не пяльтесь, а то, не дай бог догадаются, стрельните в них, чтобы болт рядом пролетел, по веткам или кустам прошел. Шуму много, толку мало. Понял? Понял. А если... Руська замялся сам, видимо, плохо, представляя, что такого особенного может случиться. Рось, ну какое может быть, если? Ты что, думаешь, беглецы на вас напасть осмелятся? Нет, ну все-таки не валяй дурака. Отракам все как следует разъясни и отправляй. Слушаюсь, господин старшина. На Мишкин приказ. Ты, ты и ты, встать. Отреагировала только одна женщина. Та, которой Мишка всучил люльку с младенцем. Остальных пришлось поднимать за шиворот. Отправив их в дом, в который загнали всех детей, Мишка подошел к Матвею. «Мать, что тут? У этого рука и по морде ведром получил, у этого ребра вроде бы два. На нем куча народу ногами потопталась, у этого нога и вообще зашибся». Матвей, не глядя на Мишку, потыкал указательным пальцем в раненых. «А чего они тут лежат? В дом бы отнести?» «Алексей не разрешил». По голосу Матвей чувствовала, что ему сейчас не до разговоров. «Говорит, что дома сначала проверить надо». Слушай, Минь, да еще пару человек в помощь, мне же еще полонянников раненых смотреть надо. Сейчас, мать, утроки освободятся, я тебе кого-нибудь пришлю. Утраки, охранявшие сидящих на земле женщин, действительно должны были освободиться. Для полонянок очистили от всякого хлама какое-то несуразное, покосившееся строение непонятного назначения, но достаточно просторное, чтобы туда поместились все. Женщин, кого укриком, кого пинками, подняли с земли и погнали к распахнутым дверям. Матвей, оторвавшись от раненых, внимательно смотрел на проходящих мимо него баб и девок, время от времени указывая на кого-нибудь из них пальцем. «Эту оставить? Эту оставить?» «Оставить, я сказал! Не видите голова в кровище?» На земле осталось лежать несколько женских тел, и Мишки даже не хотелось выяснять, убиты они или только потеряли сознание. Настроение без того было отнюдь не радужным, а тут еще трое раненых. Как командовать дальше, непонятно, и вообще... Младшая стража во главе со своим старшиной занималась сейчас тем, чем в исторических книгах и фильмах занимались исключительно отрицательные персонажи. Все вроде бы понятно. 12 век, захват полона, грабеж захваченного селения. Обычное дело со всеми сопутствующими жестокостями и перегибами, но на душе было как-то муторно. Все воспитание русского, советского, человека Мишкиного поколения с младенчества было заточено на сопротивлении захватчикам и освобождении угнетенных. Начиная с детских сказок и школьных уроков истории и кончая воспоминаниями родителей о недавно отгремевшей отечественной войне. На хуторе себя Мишка захватчиком не чувствовал, может быть потому, что пьяные стражники ассоциировались у него с чем-то вроде полицаев, а сейчас... Тупо сидящие на земле окровавленные женщины, брошенные в доме младенец. А дальше ведь пойдет откровенное мародерство. Острог сначала зачистят от немногих спрятавшихся жителей, а потом пойдут по домам, собирая все, что покажется ценным. И уже после того, как нагрузят телеги и бьюки добычей, полоняникам разрешат собрать оставшиеся пожитки. Так Алексей объяснил последовательность действий еще на предварительном инструктаже, И уже тогда Мишка понял, что руководить этим процессом ему не по душе. А сейчас на поверхность сознания в очередной раз вылезло ощущение чуждости и нереальности происходящего. «Да, сэр, как сказал однажды Остап Бендер, киса, мы чужие на этом празднике жизни». «Для всех присутствующих, происходящее пусть жестокая, но понятная реальность жизни. А вы, сэр, тут как белая ворона в стае. Придется вымазываться под общий цвет, иначе заклюют». Целеви туда ее в качель. С облегчением, ощущая, как поднимающаяся изнутри злость смывает гуманистические терзания, Мишка нашел глазами Артемия и распорядился. «Урядник Артемий, дать двоих в помощь лекарю». «У меня и так двое раненых», — попробовал возражать Артемий, но Мишка не стал слушать. «Выполнять!» «Слушаюсь, господин старшина!» «Старший урядник Дмитрий, здесь господин старшина!» «Сейчас наставники пойдут дома проверять. Выдели каждому по пять отроков. Первый десяток, не трогай. От них выставлены дозорные». «Слушаюсь, господин старшина!» Мишка огляделся, раздумывая, какие еще распоряжения от него требуются и что имел в виду Алексей, когда велел командовать, а не спать. На глаза попался Анисим, выезжающий в сопровождении отроков из второго проулка. Видимо, где-то внутри острога нашелся поперечный проход. «Господин старшина!» заорал Варлан. «Мы там двоих оружных застрелили!» Мишка машинально кивнул, сам в это время пытался сообразить, откуда на заваленке дома, мимо которого проезжал Анисим с отроками, оказался старик, только что вроде бы никого не было, и вот сидит, весь совершенно седой, сгорбленный, голову опустил, ни на кого не смотрит. Мелькнула еще мысль о том, что в Остроге живут старые, ушедшие на покой воины, и это один из них, и... Анисин протянул руку, указывая отроком на старика, А тут неожиданно совсем не по стариковски резко вскочил, обнаружив богатырский рост и телосложение, и сверкнул невесть откуда взявшимися в обеих руках мечами. Один клинок отсек протянутую руку Анисима, другой ударил наставника младшей стражи под подбородок. Анисим не издав ни звука, запрокинулся всем телом и, ударившись головой о землю, повис вверх ногами застряв сапогами в стременах. Варлан суматошно рванул коня в сторону, резко наклонившись влево и тем самым избежав следующего взмаха клинка. Отроки, разрывая поводьями губы коней, повторили его движение, и старик, шагнув вперед, сумел достать только последнего из пятерки. Отрок Георгий вскрикнул, как-то неестественно скрючился и начал медленно заваливаться на бок. Варлан, обернувшись на ходу, выстрелил в старика из самострела, но попал в коня Анисима, за которым седобородый воин укрылся, Тут же вокруг защелкали другие самострелы, и в несчастное животное почти одновременно вонзилось чуть ли не с десяток болтов. «Не стрелять!» — хлестнул даже не по ушам, а по нервам крик Алексея. Умел рудный воевода владеть голосом, ничего не скажешь. «Не стрелять я сам! Опустить оружие! Урядники, куда смотрите? Опустить оружие, я сказал!» Алексей окинул орлиным взглядом свое войско и, гордо выпрямившись в седле, произнес «Редкая удача вам выпала! Сейчас посмотрите, как обои руки воины бьются! Учитесь!» Старший наставник младшей стражи извлек из притороченных к седлу ножен второй меч и не просто спешился, а изящно, словно и не было на нем многокилограммового доспеха, соскочил на землю, перекинув правую ногу не через круп коня, а спереди, через холку. Мягко спружинил на носках и неторопливо двинулся в сторону старика, Описывая сверкающими на солнце клинками круги и восьмерки. Всем своим видом и поведением Алексей откровенно работал на публику. Только вот публика этого не понимала и восхищалась. Пизжон, блин. Мастер-класс на крови. А пацаны ведутся как последние лохи. Наверняка теперь станут подражать его манерам. И пусть подражает, для того и учим. Но дед-то каков. Старый воин был красив редкой мужской красотой преклонного возраста. Гордая осанка, высокий рост атлетическое сложение, ослепительно белая грива волос. Нет, он не был рано посидевшим мужчиной среднего возраста. Действительно старик, наверняка обремененный старческими болезнями и последствиями былых ранений. Вряд ли его осанка была всегда такой бравой, а движения столь выверенно точными. Годы как ни крути берут свое. Но сейчас... Он спокойно стоял позади туши убитого отроками коня Анисима и не смотрел, на приближающегося Алексея. Мишка проследил его взгляд и увидел сухонькую старушку, стоявшую возле Матвея в группе раненых женщин, но не потому, что сама была ранена, а потому, что поддерживала девчонку с окровавленной головой. Она тоже смотрела на мужа спокойно и сосредоточенно. Бывает между мужчиной и женщиной, особенно долго прожившими вместе, такой обмен взглядами, которым можно сказать больше, чем тысячи слов. Когда Алексей приблизился, старик по-рыцарски сделал несколько шагов в сторону, чтобы труп коня не мешал поединку, но на вежливый поклон противника не ответил. Это вовсе не было с его стороны невежливостью или намеренным оскорблением. Просто, как понял Мишка, этот человек уже шагнул за ту грань, где почти все земное представляется пустой суетностью, а старший наставник младшей стражи не был для него ни коллегой-воином, ни даже просто человеком, а лишь воплощением зла, которое надлежало уничтожить, если получится. Алексей сделал еще один шажок, и пространство между противниками мгновенно взорвалось мельканием и лязгом убойного железа. Одного поединщика защищала кольчатая броня и железный шлем, а другого – только белая льняная рубаха. Но в бою с таким, как Алексей, главной защитой была не броня, а подвижность, да и не потянуть, наверное, было старику поединок в полном доспехе. Старший наставник младшей стражи начал с классики, тех выпадов и отбоев, которые разучивал с утраками. Правда, в поединке обоеруких руких воинов это выглядело несколько иначе. Но все или большинство зрителей поняли все правильно. Звон и блеск оружия как внезапно возникли, так же внезапно и оборвались. Это в киношных рубках воины бесконечно долго машут мечами, принимая всякие эффектные позы, ушел свои законы. В реальной же схватке, равных по силе воинов, все происходит быстро. Один, два, много три удара и отбоя. После чего кто-то из противников разрывает дистанцию, либо получив ранение, либо для того, чтобы избежать его. На этот раз дистанцию разорвал Алексей. Благосклонно покивав шлемом, словно говоря, «Я тебя проверил, основы знаешь». Он снова скользнул вперед, но теперь уже с легким смещением в сторону и едва заметным наклоном корпуса, Один из фирменных приемов, набор которых у каждого опытного бойца свой. И что-то сразу пошло не так. Левый клинок Алексея будто прилип к мечу старика, сразу же разрушив гармоничный ритм перекрещивания смертельных траекторий оружия. Старик, воспользовавшись возникшей едва уловимой заминкой, коротким энергичным отбоем отвел правый меч противника, заставив того раскрыться, и Алексею пришлось уже не просто разрывать дистанцию, а торопливо отскакивать. Неизвестно, чем бы это закончилось, но седобласый воин не сделал, казалось бы, логичного шага вперед и не попытался нанести добивающий удар. Скорее всего, подвели годы, и две короткие, но требующие всех без остатка сил и внимания схватки, дались ему нелегко. Тут наконец-то до Мишки дошло, что было не так, что цепляло внимание, но поначалу не осознавалось. Старик принимал удар Алексея не на плоскую сторону клинка, а на острие. Мишка как-то уже привык к тому, что сталь на Руси 12 века была величайшей редкостью баснословной цены. Везде и в оружейном деле тоже господствовало железо разного, порой очень высокого качества. Потому-то войны и берегли в бою железное оружие. Столкновение мечей острие в острие было чревато глубокими зазубринами, способными спровоцировать перелом клинка. Мечи старика были стальными. Или слишком уж превосходили качеством тот, который Алексей держал в левой руке. Эта догадка тут же и подтвердилась. Алексей, сделав еще шаг назад, бросил озабоченный взгляд на свой левый клинок. Мишки с его места не видна была зазубрена, но он был уверен в том, что она есть, и не маленькая. Старик и на этот раз не воспользовался оплошностью противника, отвлекшегося на разглядывание своего оружия. Он стоял, опустив руки и тяжело дыша, к лицу прилила кровь, но голову он не опустил, снова смотрел на жену. Славная смерть для воина. Последний бой на глазах у любимой. Почему-то возникала уверенность, что действительно до сих пор любимой женщины. Два противника повержены и третий встречен достойно. Разве может это сравниться с медленным угасанием или предсмертными мучениями, разъеденного болезнями тела? Старый воин уходил хорошо, красиво. А вот Алексей про всякие красоты забыл начисто. Он снова двинулся вперед, но теперь показуха кончилась. Рудный воевода встретил достойного и очень опасного противника, но решил все-таки убить его сам. Не победить в единоборстве, а именно убить, немало не обинуясь средствами достижения цели или тем, как это будет выглядеть со стороны. И еще он мог бы измотать противника, еще две-три такие же схватки и у старика иссякнут силы. Но по всему было видно, что тянуть время Алексей не собирается, все должно было решиться быстро, ибо этого требовал сидящий внутри рудного воевода зверь, как и всякий зверь, либо нападающий, либо отступающий, но никак не раздумывающий, просто потому, что думать нечем и не о чем. Работают инстинкты и рефлексы. Снова короткий всплеск, сверкание лязга, казалось бы, неправильное перенесение тяжести тела на левую ногу и удар правой ногой по голени старика. Потом выпад, обязанный стать смертельным для теряющего равновесия противника, но зависший на полпути, потому что старый воин, уже в падении, перечеркнул своим оружием Алексея поперек живота. Короткий то ли вой, то ли вскрик, и оба противника оказались на земле. Старик, тяжело и неловко осев на подогнувшихся ногах, Алексей, завалившись на бок и скрючившись в позе эмбриона. Подняться старик уже не успел, да, кажется, и не пытался. Лязгнул самострел Немова и болт, ударив прямо в лоб, присек земной путь старого воина. Его жена не издала ни звука, даже не охнула. Она бережно усадила раненую девку, которую все это время поддерживала под руки, и, медленно закусив губу и стиснув перед собой ладони, пошла к мужу. Пошла тихо, без плача и перечитаний, но так, что никому и в голову не пришло ее останавливать. Все просто стояли и смотрели, как она идет, потом как опускается рядом с телом мужа на колени и, склонившись, гладит его по лицу. Стояли и смотрели, как немой снова поднимает заведенный самострел, и старуха падает на грудь мужа. Стояли и смотрели. Они жили долго и счастливо, и умерли в один день. «Мы рождены, блин, чтоб сказку сделать былью!» Что вы здесь делаете, Михаил Андреевич, может быть, лучше было в крестах загнуться? А потом оцепенение кончилось. Кто-то кричал, кто-то ругался, заголосила вдруг одна из раненых женщин. Матвей, зло расталкивая попадающихся на пути, кинулся к сучащему ногами, скрюченному Алексею, а, неизвестно откуда взявшийся рядом с Мишкой Варлам, издав что-то вроде змеиного шипения, начал наводить на голосящую бабу заряженный самострел. Как Мишка ему врезал! Бывают такие удары, когда тело действует само, без участия разума, быстро, точно и сильно, не воспроизводя наработанные долгими повторами на тренировках движения, а напрямую превращая эмоциональный всплеск в мышечные сокращения. Эффект, наверное, был бы меньшим, даже если бы Мишка ударил дубиной, у Варлама даже лопнул подбородочный ремень, и шлем слетел с головы, когда он бесчувственной тушкой грянулся на землю. В этом ударе Мишка выплеснул все, и чувство внутреннего протеста, Вопреки разуму и пословицы про чужой монастырь, накапливающиеся по мере раскручивания событий, и досаду от нелепой гибели Алексея, ранения в живот, верная смерть, и жалость к матери, и злость на вторушу Варлама, и смесь восхищения и сочувствия в отношении погибших стариков, и отчаяние от понимания того, что привел фактически на убой совершенно неподготовленных мальчишек, и много еще всякого. Только к нему претензий не было. Тот делал то, что должен был делать, а в отношении старухи поступил даже гуманно. Стариков в полон не угоняют, а либо убивают, либо оставляют умирать на пепелище. Однако кто-то за пределами острога считал, видимо, иначе. Мишка еще только оглядывался в поисках наставника Глеба. Именно в паре с ним теперь придется командовать. Когда в затыльную часть шлема немого звонко тюкнула влетевшая в проем ворот стрела. Практически одновременно с первой прилетела и вторая, ударив в ладонь от рака Тимофея. Ударила и пробила на вылет, взгорбив изнутри латную рукавицу, покрытую кольчугой только с внешней кисти руки. «Все отворот!» – в общем-то бесполезно скомандовал Мишка. Все и так шарахнулись в разные стороны. Только Тимофей, тупо уставившись на пробитую стрелой руку, медленно оседал на подгибающихся ногах. Мишка кинулся к раненому, подхватил его сзади подмышки и потянул в сторону. Сейчас по второй стреле кинут. И не факт, что охотничьи наконечники кольчуги не пробивают. Демки-то тогда на дороге пробили. Не успеваю, блин. Стрела откнулась в бок, но как-то слабо, совсем не похоже на то, что испытал Мишка во время нападения лесовиков при возвращении из Турова. Но удар сопроводил какой-то подозрительный хруст. Ребро, что ли? А почему не больно? Вторая стрела, тоже с хрустом, ударилась в плечо Тимофея. Мишка опустив глаза и увидел застрявший в железных кольцах обломок двузубого костяного наконечника. Стрела была для охоты на птицу. Легкая, камышовая, потому и удар через кольчугу и поддоспешник почти не почувствовался. Но этим нас не возьмешь. Везунчик ВССР. Все, из створа ворот вышли. Кто-то принял у Мишки совсем сомлевшего Тимофея, и только тут в поле зрения попал наставник Глеб. Он, вцепившись в край вылока, оттаскивал раненых из сектора обстрела неизвестных лучников. Перехватив Мишкин взгляд, Глеб, на секунду остановившись, подсказал. «Ищите, откуда стреляли. Жизни не дадут». «Кто видел, откуда стреляли?» – громко спросил Мишка. Ответом было молчание. «Первый десяток. Найти места для наблюдения. Аккуратно, под выстрелы не подставляться. Остальным отойти». Роскины отроки рассыпались вдоль тына, ища а Мишка, вспомнив про двоих дозорных, посланных на крышу, поднял глаза вверх. Над коньком крыши виднелись только макушки шлемов, дозорные укрылись. Почему костяные наконечники? Первые две стрелы ведь были с металлическими. Охотники? Пошли на птицу, а по одной стреле на зверя взяли, на всякий случай, или из горяча перепутали. Нет, хороший лучник стрелу на ощупь выбирает. У разных стрел хвостовики разные. Все равно надо беречься. Даже костяной наконечник в ногу или, не дай бог, в глаз, тоже не подарок. Хорошо, что сюда полезли, Они на дозорных. Побили бы под ними коней, а потом в рукопашную. Даже бездоспешный охотник с топором или рогатиной. Нет, ребята выстрелить даже раненые могут, не подпустят к себе. Все равно этих лучников убирать надо. Глеб прав, жизни не дадут. Да и смешно как-то получается. В осаду садиться от двух человек, а судя по выстрелам, их всего двое. «Урядник Василий, готовы твои люди?» «Так точно!» «Смотреть внимательно, сейчас они себя покажут!» Скомандовал Мишка и направился к воротам. «Михайло, ты чего надумал?» Послышался сзади голос Глеба. «Циркусом торговать!» Отозвался Мишка, не оборачиваясь. «Чего? А ну стой!» Попытался вмешаться Глеб, но старшина младшей стражи его уже не слушал. Выскочив из-за укрытия, он сделал вид, что перебегает на другую сторону двора, притворно споткнулся, упал прямо посреди открытого для неизвестных лучников пространства, секунду полежал, потом резко перекатился и броском ушел из сектора обстрела, краем глаза отметив, что в том месте, где он только что лежал, ударила стрела. Второй стрелы, впрочем, не последовало, но ловку поддался только один из лучников. Еще до того, как стрела воткнулась в землю, с крыши донесся двойной щелчок выстрелов из самострелов, «Значит, дозорные кого-то углядели!» «Где?» — крикнул Мишка, задрав голову. «Там!» — дружно отозвались дозорные, указывая куда-то чуть левее ворот. «Где там? Обалдуй! Мне же отсюда не видно!» Оба дозорных начали что-то объяснять, перебивая друг друга, медленно приподнимаясь из-за конька крыши, вдруг резко осели вниз, видимо, заметив лучника. Выстрела не последовало. Зря кидать стрелы невидимый для Мишки противник не стал. «Не высовываться!» — предупредил Мишка. «Ратник Симон, доложить толком. В направлении, расстоянии, место, где укрываются...» «Чуть левее ворот», — бодро принялся рапортовать Симон. «На той стороне дороги шагов 25, недостроенный дом, сруб без крыши. Внутри сидят вроде бы двое». «Вижу!» — подал голос Роська, припавший к им щели между бревнами тына. «Ну-ка...» — Мишка оттер его плечом. «Дай гляну». «Действительно, за дорогой стоял свежий сруб примерно в 30 шагах». У обочины густо разросся бурьян, там можно было укрыться, перебежав через дорогу. Дальше, еще в шагах 10-15, были сложены ошкуренные бревна, следующее укрытие. Но вот потом до самого сруба придется бежать уже по совершенно открытому месту. Мишка слегка сместился туда-сюда щели, выглядывая какое-нибудь укрытие в стороне, ничего не высмотрел, и тут его оттер от дырки немой. Мишка огляделся, выбирая, какой из десятков лучше всего использовать для нейтрализации лучников, засевших в недостроенном доме, и только тут осознал, какие потери понесла младшая стража за два дня похода. Мать честная, пятеро убитых, семеро раненых, от пятого десятка вообще только пятеро осталось, да и Варлам до сих пор в отрубе валяется. Крепковый сыр ему вмазали. Плюс один наставник убит, один ранен, и еще один Алексей, то ли выживет, то ли нет. То есть еще шестеро убитых и девять раненых, почти третий с полусотни. И это, в общем-то, без настоящих боев. Да вас, сэр, за такое под трибунал отдавать надо. А Листвяна же запросто может вообразить, что вы, сэр Майкл, ее ребят специально подставили. И будет по-своему права, хотя вы этого и не делали. Нет, ну, шестеро покойников. Мишка огляделся. Самым боеспособным десятком оставался второй, потерявший только одного человека. «Старший урядник, Дмитрий, спешит второй десяток!» «Слушаюсь, господин старшина! Урядникам выделить лучших стрелков для прикрытия пешей атаки!» Конечно, то расстояние, которое отделяло ворота Острога от недостроенного дома, конные пролетели бы в секунды, но потом пришлось бы спешиваться, да по дороге чей-то конь мог запнуться и всякое могло быть. Короткие же перебежки под прикрытием стрелков и штурм отдельно стоящего строения отроки отрабатывали многократно, и Мишка предпочел знакомый метод действий, при котором количество неприятных сюрпризов представлялось ему минимальным. «Мить, я пойду первым, а ты со своими за мной!» – принялся объяснять он подошедшему Дмитрию. «Дело знакомое делали много раз. Первое укрытие – вон тот бурьян, потом вон те бревна, видишь? От бревен по двое с разных сторон, сразу к срубу». Ребята с крыш прикроют, так что ничего случиться не должно. — Негоже тебе, — перебил в полголоса так, чтобы не слышали отроки Дмитрий, — я сам поведу. — Не спорь, — огрызнулся Мишка, но осекся от толчка немого, Пихнув кулаком старшину, Немой дождался, когда к нему обернуться, указал на Дмитрия и утвердительно кивнул. — Спорить было бесполезно, ухватит за шиворот и просто не пустит. К тому же Дмитрий и мой были правы. Нечего командиру самому за двумя лучниками бегать. Но «Ну, чего вы тут?» Нетерпеливо поинтересовался подошедший Глеб. Повязка на лице у него подмокла кровью, видимо, потревожил рану на скуле. «Сейчас, мы их быстро, много раз уже такое разучивали», – отозвался Мишка. «Десяток, короткими перебежками, справа и слева по одному направлению, недостроенный дом, за мной!» – скомандовал Дмитрий и кинулся в проем ворот. Учили отроков не зря. Прикрытие не дало лучникам даже высунуться. Атакующий десяток тремя бросками преодолел расстояние до сруба. Дмитрий с криком мелькнул в дверном проеме, отвлекая на себя лучников, а отроки, подсаживая друг друга, перемахнули с трех сторон стены. Все заняло не больше двух минут. Дмитрий выглянул из сруба и дал знак, что все в порядке. Мишка все-таки не удержался, свистнул зверя и, взлетев в седло, погнал коня к срубу. Лучников оказалось действительно двое молодые парни лет 16. Обоих взяли живыми, правда крепенько намяв бока и разбив лица. И стрелы оказались для охоты на птицу, все как и предполагал Мишка, только непонятно было, как с таким вооружением парни собирались воевать с полусотней латников. Спрашивать было бесполезно, да и некогда. Второй десяток торопливо направился проверять остальные дома, находящиеся за пределами острога, в которых, как и следовало ожидать, никого не оказалось. Рыбачий лодок на берегу тоже не обнаружилось. Вторая часть задания тоже, надо было поднимать, была выполнена. Народу успело сбежать достаточно много. Кто-нибудь до боярина-журавля обязательно доберется и весть о захвате Острога донесет. Вылезший откуда-то из кустов стерв взялся было показывать Мишке баньку, возле которой отловил смотрящего Иону, но неожиданно насторожился и предупредил. «Скачут от болота четверо или пятеро». Мишка прислушался, но тут из леса вылетели пятеро всадников и загрохотали копытами коней по настилу моста. Впереди скакал воевода Корней, за ним боярин Федор и еще трое незнакомых ратников, видимо, люди Федора.